Следователь. женщина Женщина-мэр была миниатюрной, как принято говорить, статуэточной, и напоминала выставленную в витрине одного из ресторанов фарфоровую гейшу. Не хватало разве что кимоно. Она поправила тяжелый узел черных волос, мягко улыбнулась. «Присаживайтесь, пожалуйста». Полина села, вынула из сумки ежедневник и ручку. «Анита Геннадьевна...» Меня зовут Полина Дмитриевна Каргополова. Я старший следователь по особо важным делам. Я это знаю. Вас в наш город привели эти ужасные убийства. Да, я приехала расследовать, я знаю. Перебила мэр всё тем же мягким голосом. Извините, что вам пришлось вместо отдыха сразу ехать сюда, но я привыкла контролировать всё, что происходит в городе, не полагаясь ни на кого. У нас... Никогда ничего подобного не случалось, и, конечно, люди шокированы и испуганы. Я больше всех заинтересована, чтобы в городе снова воцарился порядок, а потому хочу контролировать ход расследования лично, если вы не против. Абсолютно не против. Но, в свою очередь, могу ли я рассчитывать на вашу помощь, если она потребуется? Разумеется, я дам вам свой мобильный, можете обращаться, когда возникнет необходимость. «А ежедневник вы достали... Уже есть вопросы?» Легко кивнув в сторону Полининого синего блокнота, спросила мэр. «Простите, это привычка. Как только сажусь за стол, так машинально выкладываю. Вопросов пока нет, с материалами ознакомлюсь, на места съезжу, тогда буду думать. Я распоряжусь, чтобы вам выделили машину с водителем». «Это лишнее». «Поверьте, Полина Дмитриевна». «Вы не представляете, куда вам придется ездить. Это за городом, туда не ходит общественный транспорт, а таксисты в сложившейся ситуации, сами понимаете, не слишком настроены на подобные поездки. Так что от машины не отказывайтесь». Полина пожала плечами, решив, что возражать дальше не стоит. «Анита Геннадьевна, а почему вы считаете, что убийства совершены приезжим?» «Видели мое интервью?» Чуть улыбнулась мэр. «Да, я считаю, что подобное могло прийти в голову только извращенному маньяку». «И в вашем городе таких быть не может?» «Конечно нет». «И потом, вы заметили, что все убитые не являлись жителями нашего города?» «Заметила». «Мне кажется, это спланированная акция. Через полгода заканчивается срок моих полномочий» и кому-то очень выгодно скомпрометировать меня в короткий срок, чтобы не было возможности реабилитироваться. И подобный хаос — прекрасный способ. Следствие по таким делам может длиться годами. И потому вы нажали какие-то кнопочки в министерстве, чтобы расследовать дело, прислали меня? Разумеется, — улыбнулась Анита Геннадина, едва заметным легким жестом поправляя узел волос. «Говорят, что в области, лучше вас, никто такое дело не раскрутит». «Специалист по маньякам», — хмыкнула Полина про себя. «Не собиралась я получать такую узкую специализацию». «Я постараюсь оправдать ваше доверие», — сказала она вслух. «И если у вас больше нет ко мне вопросов...» «Да-да, конечно», — мэр встала, поправила лацка на пиджака. «Сейчас распоряжусь, вас отвезут в гостиницу». «Я бы прогулялась, если не возражаете. Хочу посмотреть ваш город». «Ну, как хотите. Вот моя визитка. На обратной стороне мобильная. Звоните, если что-то будет нужно». Полина вышла из мэрии со странным чувством. Непоколебимая уверенность мэра в том, что убийство совершено с целью дискредитировать ее работу, казалась ей странной. «Это каким надо обладать извращенным сознанием», чтобы ради такой цели лишать жизни людей. Но, с другой стороны, убийство происходит и по более приземлённым мотивам, а пытаться понять логику маньяка — дело вообще бесперспективное. Нет, я не желаю думать, что тут действует психически неуравновешенный человек. Не хочу, пока проще ограничиться версией мэра. А сейчас надо не на прогулку, а в прокуратуру, поговорить со следователем, ведущим это дело сейчас, и попросить вызвать оперативников и экспертов, решила Полина, шагая к ожидавшей её машине. «Куда вас, Полина Дмитриевна?» — спросил водитель, вышедший открыть ей дверь машины. «В прокуратуру», — попросила она, а про себя отметила, что водитель назвал её по имени-отчеству. «Простите, как вас зовут?» «Вадим», а по отчеству... «Да ну что вы, просто Вадим!» — чуть смутился водитель. «Я второй шофер мэра. Буду в вашем распоряжении, когда понадоблюсь. Анита Геннадьевна распорядилась. Вы телефончик мой запишите, и если нужно, не стесняйтесь. В любое время звоните, я мигом». «Спасибо. Скажите, Вадим, а в городе что-то говорят об этих убийствах?» — спросила Полина, глядя в окно. «Конечно, еще бы не говорить». Оба мужика явно не местные, одеты хорошо. А вот что делали в таких странных местах, непонятно. Люди разное болтают. Что, например? Ну, что маньяк завёлся. Думаю, это преувеличение. Что общего у убитых? Только то, что оба не из Осинска? Этого я не знаю. Но люди болтают. Да, люди болтают задумчиво повторила Полина. Пока ехали до прокуратуры, она успела немного рассмотреть город, и он ей понравился. Уютный, довольно старый, в центре много двухэтажных домов сталинской постройки, отремонтированных и оснащенных новыми окнами, конечно, но архитектурный стиль все же сохранился и хорошо прослеживался. Много магазинов, не огромных торговых центров, а небольших, занимающих первые этажи линии очень приглянулся бульвар на центральной улице. Там видимо приятно гулять в жару, а зимой наверняка много подсветки. В целом Осинск произвел на каргополову приятное впечатление и даже напомнил чем-то ее родной Хмелевск. Хорошо бы лёва приехал с детьми на выходные, было бы где погулять. Но пока до полноценных выходных было далеко а за тяжелыми дверями здания прокуратуры ее ждало новое дело. И, между прочим, следователь, у которого это дело забрали, чтобы передать Каргополовой. И теперь непонятно, как ее здесь встретят. С агрессией, как захватчицу. Или с облегчением, как спасительницу. Следователем оказалась совсем молодая девушка, представившаяся Светланой Иванной Ползухиной. «Вы присаживайтесь вот сюда, здесь будет удобнее». Она указала за второй стол у окна. «А то ко мне сейчас свидетель придёт по другому делу, а кабинетов у нас на всех не хватает. Мой сосед выехал в район, так что... Вот материалы, смотрите». Она плюхнула на стол папку. «Светлана Ивановна, а как бы нам пообщаться по делу? Бумаги-то я посмотрю, но ваши впечатления куда актуальнее». — сказала Полина, выдвигая стул. «Даже не знаю», — наморщила лоб Светлана. «Может, после работы? Мне ещё кое-куда доехать нужно. У меня семь дел в производстве, ничего не успеваю. Вы в какой гостинице остановились? В Осинских огнях, наверное?» «Да». «Тогда, может, я вечером попозже подскочу туда, и мы в баре посидим. Ну, совершенно нет времени, честное слово». «Хорошо». Тогда я почитаю пока, а потом, с вашего позволения, мне бы оперативников, работающих по делу, опросить. И хорошо бы эксперта. Ползухина постаралась скрыть недовольство, но Полина успела заметить, как её лицо слегка скривилось. «Давайте я вам телефоны напишу, а вы сами уж позвоните и вызовите, хорошо? А то у меня свидетель сейчас». Она быстро написала несколько номеров положила листок на стол перед Полиной и вернулась на свое место, нацепила на нос очки в круглой черной оправе и громко сказала. «Сенченко, заходите, пожалуйста!» Полина не стала вникать в разговор следователя со свидетелем, невысоким щуплым пареньком лет двадцати, а погрузилась в изучение материалов по делу о двух убийствах. Примерно к середине папки — Полине стало понятно, что места происшествия были обследованы формально. Не хватало деталей, да и осмотр обоих трупов оставлял много вопросов. Придется звонить сначала эксперту. Она взяла листок и мобильный, и, стараясь не шуметь, вышла в просторный холл первого этажа, где у рамки металлоискателя при входе скучал дежурный полицейский. Архипов Антон Аркадич, судмедэксперт было написано острым неровным почерком на листке, и Полина набрала этот номер первым. «Добрый день, Антон Аркадич, произнесла она, услышав в трубке глухое «Алло». «Меня зовут Полина Дмитриевна Каргополова. Я старший следователь по особо важным делам. Здесь в командировке по делу об убийстве Колыванова и Урванцева». а, -а, -а Вы та самая дама, что поймала хмелевского хирурга?» сразу оживился Архипов. «Очень буду рад познакомиться». «Почему хирурга?» — удивилась Полина. «Ну, это мы его тут между собой так назвали. Орудие убийства скальпель, ну вот и...» «Оригинально». «Антон Аркадич, мы могли бы с вами увидеться. У меня есть ряд вопросов. И поскольку дело передали мне, то я бы хотела...» «Но эксперт перебил». «Конечно». У меня есть, что вам рассказать и показать. Вы сейчас можете в морг подойти?» «Подойти? Я не знаю город». «А тут и знать нечего. Вы ведь в прокуратуре? Тогда выходите, на углу направо и дальше прямо, никуда не сворачивая, упретесь в старое трёхэтажное здание белого цвета. Оно тут одно. Это и есть наше бюро, а морг у нас в подвале». «Хорошо, я сейчас приду». «Я вас на крылечке встречу!» Полина вернулась в кабинет и взяла свою сумку и папку, в которую аккуратно упаковала дело, жестом показав следователю Ползухиной, что берет его с собой. «Вы уходите?» — спросила та, оторвавшись на минуту от допроса свидетеля. «Да», — договорилась с экспертом. «Вы с ним аккуратнее, он у нас того, со странностями». И Ползухина как-то совсем уж по-детски покрутила пальцем у виска. «Вы еще вернетесь?» «Конечно. Мне ведь дело нужно сдать». «Можете взять с собой. У нас все следователи так делают. Главное, в канцелярии скажите, они пометку сделают, что оно у вас». «А где канцелярия?» «По коридору налево до конца. Там металлическая дверь, не промахнетесь». «До завтра» и она снова повернулась к сидящему на самом краешке стула свидетелю. Полина вышла в коридор, нашла канцелярию и, показав тому достоверение, написала расписку, что берет дело с собой. Сидящая за столом кудрявая блондинка улыбнулась. «Так вы и есть Каргополова из Хмелевска?» «Мы тут о вас много слышали», — Полина пожала плечами. «Не было счастья. Скажите, «А у вас при таком порядке никогда дела не пропадали?» «Да вы что?» — возмутилась блондинка. «У меня строго. Вот попробуйте завтра утром мне дело не показать». «Понятно. То есть утром я сперва к вам должна зайти». «Если дело берете, да, а если нет, то сразу можете в рабочий кабинет проходить». «Вас же к Светке Ползухиной определили?» «Да». Блондинка покачала головой, но больше ничего по этому поводу не сказала, хотя во взгляде ее сквозило явное неодобрение. «Вы с операми лучше поговорите. На этом деле толковые ребята работают. Начальник убойного Слава Кучеров и лейтенант Речковский. Он хоть и молодой, но очень умный», — посоветовала она, и Полина кивнула. «Спасибо, я учту». Оказавшись на улице, Каргополова закурила, стояла пару минут у крыльца прокуратуры и, повернув направо, отправилась на поиски бюро судебно-медицинской экспертизы.